Глава 49 После бессонной ночи марч поняла, что должна еще раз поговорить с отцом Фрэнком. Как только Джейми ушел в Акме, она позвонила священнику. «Приезжайте ко мне прямо сейчас», — сказал он. «Я много думал о нашей с вами последней встрече». Чепман не ожидала, что ее пригласят так сразу. Она собиралась хорошенько обдумать, что она скажет отцу Фрэнку про их с Джейми вчерашний разговор. Теперь же ей предстояло все решить за десять минут, которые уйдут на дорогу до дома священника. Он сам открыл дверь и проводил ее до кабинета. Они уселись в кресло друг напротив друга. «Святой отец, вчера вечером мы с Джейми были на кухне, когда...» По телевизору показали Аллана, — начала рассказывать гостья. После того, как я объяснила сыну, почему про Аллана говорят в новостях, он опять начал рассказывать мне о том, что он видел в ту ночь у Керри. Она остановилась в нерешительности. — Марч, я вижу, вы расстроены, но я думаю, вам станет легче, если вы разделите свои тревоги со мной, — поддержал ее священник. Вы ведь понимаете, что воспоминания Джейми могут путаться. Он смешивает события, которые происходили в разное время. Мне это известно, Мардж, — сочувствием заверил ее отец Фрэнк. Но вчера Джейми очень уверенно описывал то, что произошло с Керри у него на глазах. Что он рассказал? Когда я объяснила ему, что полиция обвиняет Аллана в том, что он ударил Керри, Джейми ответил, что алан не делал этого. «Что именно?» — сказал Джейми. Подавшись вперед, попросил уточнить священник. Он видел, как алан обнял и поцеловал Керри, а затем ушел. А потом кто-то другой, здоровяк, ударил Керри и столкнул ее в бассейн. марш как вы думаете?» «Джейми...» Точно описал то, что увидел? Да, но я не знаю, что мне делать. По щекам Чепман потекли слезы. Взяв сумочку, она принялась в ней рыться. Святой отец, можно мне стакан воды? Простите, Марч. Отец Фрэнк поднялся и пошел на кухню. Я должен был сразу предложить вам воды. Вернувшись с кухни, он обратил внимание, что женщина побледнела. «Вы хорошо себя чувствуете?» Гостья приняла у него стакан и отхлебнула глоток, запивая таблетку. «Если честно, святой отец, у меня проблемы с сердцем. Если я сильно переживаю, как сейчас, мне приходится принимать лекарство нитроглицерин». Хозяин дома подождал, пока она сделает еще несколько глотков воды. «Эти таблетки творят чудеса!» — произнесла Марч. — Мне уже лучше. И она продолжила говорить. — Так вот, насчет Джейми. Если то, что он мне рассказал, правда, то Аллан Кроули невиновен. Но позволь я ему обратиться в полицию, я рискую тем, что они обвинят в нападении самого Джейми. Он скажет, что Керри ударил здоровяк, и они подумают, что он имеет в виду себя. Святой отец, я... — Хочу помочь Аллуну Кроули, но я не могу подставить сына. — Мардж, я ни на минуту не поверю, что Джейми мог напасть на Керри. И знаю, что вы тоже не верите в это. Но не будет ли лучше признаться во всем полиции и надеяться на то, что система сработает как должна Не знаю, святой отец. Мне нужно об этом подумать.